«Вы никак не можете представить себе безденежного горя», отвечал Александр, стараясь улыбнуться. «Что ж за горе, если оно медного гроша не стоит, когда иное твое?» «Да вот так, например, теперь. Вы знаете ли моё настоящее горе?» «Какое горе? Дома у тебя все обстоит благополучно. Это я знаю из писем, которыми матушка твоя угощает меня ежемесячно».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 Очень. Разве я дерево? Малый, добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадает не за копейку. И от чего? От пустяков. Докажите, что вам жаль меня. Чем же? Денег, ты говоришь, не нужно. Денег, денег. О, если б мое несчастье было только в безденежье, я бы благословил свою судьбу. Не говори этого, серьезно заметил Петр Иванович.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 Он позвонил. «Спроси», — сказал он вошедшему камердинеру «Что там есть? Поужинать? Довели достать бутылку лафиту с зеленой печатью». Коммердинер ушел. «Дядюшка, вы не в таком расположении духа, чтоб слушать печальную повесть моего горя», сказал Александр, взявши шляпу. «Я лучше приду завтра». «Нет-нет, ничего», — живо заговорил Петр Иванович,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 Но без упрёка во лжи, в притворстве, в измене не заражусь. «Ну хорошо, посмотрим, что же сделал тебе граф?» «Что сделал? Похитил всё у меня!» «Говори определительней, под словом «всё» можно разуметь бог знает что. Пожалуй, деньги. Он этого не сделает». «То, что для меня дороже всех сокровищ в мире!» «Сказал Александр». «Что же бы это такое было?»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 «Кстати, о графе, Александр. Он не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор. Он весной выписывал партию. Хотелось бы взглянуть». «Не о фарфоре речь, дядюшка! Вы слышали, что я сказал?» Грозно перебил Александр. <связывая> – <связывая> промычал утвердительно дядя, обгладывая косточку. «Что же вы скажете?» «Да ничего, я слушаю, что ты говоришь».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 «Я не полагал, чтоб он был низок до такой степени». «Он не низок, а только умён». «Так, по вашему мнению, я глуп?» «Нет, влюблён», — сказал Пётр Иванович с расстановкой. «Если вы, дядюшка, намерены объяснять мне бессмысленность дуэли как предрассудка...»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 «Сам же говоришь, течет в жилах молоко, а не кровь». «Ну так вот, видишь ли, с одной стороны возьми кровь в жилах, это материальное, с другой – самолюбие, привычку, это духовное. Вот тебе и любовь». «На чем я остановился? Да, солдаты. Кроме того, после этой истории красавица тебя на глаза к себе не пустит. Ты по-пустому повредил бы и ей, и себе».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 Александр со множеством околичностей, смягчений, изворотов, кое-как с ужимками рассказал весь ход дела. «Видишь ли, сам во всем кругом виноват», — примолвил пётр Иванович, выслушав и сморщившись. «Сколько глупостей наделано! Эх, Александр, принесла тебя сюда нелегкая! Стоило за этим ездить! Ты мог бы все это проделать там, у себя, на озере с теткой!»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 А вот какая, не надо было грубиянить, избегать его и делать ему гримасы, а напротив, отвечать на его любезность вдвое, втрое, в вдесятера, а эту, как ее, Наденьку, кажется, попал, не раздражать упреками, снисходить к ее капризам, показывать вид, что не замечаешь ничего, что даже у тебя и предположения об измене нет, как о деле невозможном.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 Представлять в обыкновенном виде, показать, что новый герой так себе и только для нее надел праздничный наряд. Но все это делать с хладнокровием, терпением, с умением. Вот настоящая дуэль в нашем веке. Да где тебе? Петр Иванович выпил при этом стакан и тот час опять налил вина. «Презренные хитрости! Прибегать к лукавству, чтоб овладеть сердцем женщины!»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 «Ну а в чём виновата твоя эта, как её?» «Чем виновата Наденька?» С изумлением возразил Александр. «Она не виновата?» «Нет. Ну чем, скажи. Её не за что презирать». «Не за что? Нет, дядюшка, это уж из рук вон. Положим, граф ещё так, он не знал, да и то нет. А она? Кто же после этого виноват? Я?» «Да почти так»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 «А ты бы хотел, чтобы она любила тихонько другого, а тебя продолжала уверять в любви. Но ты сам решишь что ей делать. Виновата ли она?» «О, я отомщу ей», — сказал Александр. «Ты не благодарен продолжал Петр Иванович. «Это дурно. Что бы женщина не сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, коварно».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 не знал куда деваться от счастья полтора года беспрерывных удовольствий воля твоя ты не благодарен ах дядюшка для меня не было ничего на земле святее любви без нее жизнь не жизнь а с досадой перебил п иванович то уж наслушать такой вздор я боготворил бы наденьку продолжал александр